Глава 14. Запах мяса Мы сидели в большой комнате, жгли костер. Надо было вскипятить воды для чая. Нам повезло. В одном из домов Бугер отрыл несколько жестяных банок со слонами и тиграми, и мы пристрастились к сладкому чаю. Каждый день пьем теперь по 5 раз. Чай – отличный напиток, тем более что Бугер сумел отыскать несколько банок коричневого, очень сладкого сахара. Бугер вообще оказался прирожденным разведчиком. Ничуть не хуже Хитча, мне кажется. Хитч даже на него злится немного из-за этого. Ну, до того, как Бугер не подарил ему банку этого самого коричневого сахара, причем умудрился достать сахар, который сохранил свою кусочковую форму. Ладно, сахар, самое главное другое. Бугер нашел дисплеи, уже на третий день. Много, почти всю норму. Это был совсем неприметный дом, без окон, низкий. Явно не для жилья предназначенный. Наверное, склад. И этот склад от пола до потолка заполняли коробки с экранами. Мы тут же взяли 5 коробок и проверили дисплей в танке. Из пяти не работал только один. Это был отличный результат, просто прекрасный. Обычно все случалось наоборот. Два дня мы перетаскивали добычу в прицеп танка. Проверяли, грузили, крепили, заливали амортизационной пеной. А потом, когда прицеп оказался забит уже почти под потолок, Хич объявил отбой и сказал, что теперь мы можем немножко отдохнуть и пожить для души. Вы когда-нибудь жили для души? Спросил он. Жили? Нет. Вы только работали, работали и еще раз работали. И ничего интересного в вашей жизни не было. А теперь рейд. В рейде свои законы. Свои. Хич еще долго болтал о том, что нам крупно повезло, что нас взяли в рейд. Что на самом деле мы недостойны даже близко стоять с кораблем. Нас надо переделать в смазку для драги. Ну и все в том же духе. Выговорившись, хищ махнул рукой и сказал, что теперь мы можем обследовать город на предмет свободного поиска вещей. Только при этом не следует забывать золотое правило – в одиночку никуда. Так что времени свободного у нас было теперь много. Мы бродили по улицам, заходили в дома, переворачивали там все, искали, жгли костры. Было легко, хорошо и холодно. Тут всегда холодно. Так холодно, что мне даже казалось, что сердце стало медленнее биться. Хич сказал, что те, кто ходит в рейды, живут гораздо дольше обычных людей, потому что скорость метаболизма снижается, все органы отдыхают и восстанавливаются. Поэтому даже поговорка такая есть. Время рейда не засчитывается в срок жизни. Да, планета оказывает полезное воздействие. Жаль, что недолго. Сердце замедляется, а давление растет. Органы восстанавливаются. Но если у тебя есть опухоль, даже самая маленькая, она начинает немедленно расти. Так что не все так просто. Вам повезло, сволочи, смеялся Хич. Вы сможете дотянуть до правнуков. Повезло, это точно. Конечно, сложности тоже встречались. И немалые. Спина. У меня, даже несмотря на все компенсаторы экзоскелета, болела спина. Так что приходилось все время делать уколы. А после уколов плохо свертывалась кровь. Она стала слишком жидкой из-за того, что мы много пили воды. Так что руки у меня все время кровоточат. Из-под ногтей сочится. И глаза тоже. Давление другое, сосуды лопаются, кровь течет. К тому же я очень поправился, тоже из-за воды. Жидкость стремительно накапливалась. Эффект компенсации. Наверное, я набрал килограммов 5 не меньше. И от этого спина болела еще сильнее. И не только у меня, у всех но даже спина и кровь не мешали мне, да и всем остальным, получать удовольствие от рейда. Мы пили чай с сахаром и жгли костры. Не для того, чтобы обогреться, а потому что жечь их было приятно. Огонь получался оранжевый, запах от него шел удивительный, особенно если топить настоящими дровами, а не мебелью, как предлагал сначала хищ. Правда, дрова надо было сначала заготавливать, но я к этому быстро приспособился с помощью электропилы. И значительную часть времени мы проводили в компании огня и воды. Вот и сейчас я, Хич и Джи сидели в большой комнате и собирались заварить чай по второму разу. Я уже отмеривал пригоршние листья как вдруг показался бугер с большой бумажной коробкой. Бугер отправился бродить по зданию еще с утра. Он был упрямым, продолжал надеяться на конфетную фабрику и обладал энергией 10 человек. Сначала Хич пробовал бугеру запрещать бродить уж совсем в одиночку. Потом оставил. Город пуст, это любому понятно. Город большой, много-много километров в диаметре. Мы исследовали только часть, один квартал на окраине. Нашли дисплеи, повезло. А больше ничего интересного не встретили. Этот город то ли новый был совсем, то ли расселили его во время болезни. Хич говорил, что пустота, скорее всего, только по границам. В центре все не так. Но мы пока к центру не ходили. Хич не хотел. Утверждал, что у него предчувствие. Говорил, что к центру соваться не стоит, потому что там ничего хорошего нет. Все интересные вещи в городах размещаются по радиусам. Поэтому мы сидели на третьем этаже дома на окраине. До этого мы обыскали четыре точно таких же дома и не нашли ничего. Все помещения оказались пусты, только пыль, толстый ковер пыли и ничего больше. «Смотрите, что я нашел!» – воскликнул ввалившийся в комнату Бугер и бережно опустил ящик на пол перед огнем. Хич подтянул ящик ногой и перевернул. Я подумал, что сейчас на пол вывалятся носители. Ну или конфеты. То, что просыпалось, не походило ни на то, ни на другое. Это были маленькие фигурки из пластика, изображавшие автомобили, летающие машины, животных, еще что-то. «Что это?» – восторженно спросил Джи. «Что это такое?» «Это игрушки!» – также восторженно ответил Хич. Игрушки? Нет, Бугер был на самом деле везучим человеком. Игрушки ценились высоко, рейдеры натыкались на них нечасто. Игрушки запрещены. Но, если честно, не очень строго. Многие провозят. Отец рассказывал, что во времена болезни некоторые люди сходили с ума и начинали уничтожать игрушки. Считалось, что они как-то влияют на распространение болезни. Так что игрушек осталось совсем мало. А Бугер приволок целую коробку. Нет, тянет его на все запретное, это точно. — Повезло нам, — сказал Хич. — Повезло. Очень. Он подтянул к себе игрушку, похожую на ракету. Джи взял подкатившуюся трубку, очень напоминавшую подзорную. А мне досталась машина, смахивающая на наш танк. Даже пушка сбоку торчала. Получилось, что я вроде как держу на ладони танк. Забавно. А сам Бугер наклонился над коробкой и достал из нее шар. Прозрачный, стеклянный, а внутри какая-то башня и вода густая болтается. Бугер встряхнул этот шар, и в шаре закружились белые кусочки, будто бы там зима наступила вдруг. Я никогда не видел зиму, и это было очень красиво. Мы смотрели на шар минут, наверное, пять. Потом я понял, что если я еще немного на эту карманную зиму погляжу, то голова окончательно запутается, и мне станет плохо. Нет, не даром игрушки в прошлый список запретных вещей включили. Так и надо. Я решил пойти прогуляться. Чай потом попью лучше. Я поднялся, проверил фризер и отправился бродить по дому. Решил подняться наверх, на крышу. Я никогда еще на крыше не был, хотя к небу уже привык. Как постепенно я привыкал и к планете. Хич правильно все предсказывал. До крыши было далеко, я не торопился, да и взбираться оказалось трудно. На восьмом этаже я остановился передохнуть. Прислонился к стене, стоял, дышал. Рядом со мной было окно, я не утерпел и выглянул. Ничего страшного я не увидел. Город. И ничего со мной не произошло. Ни тошноты, ни головокружения, даже сердце не забилось. Нет, я слишком уж быстро адаптировался. Может, это ненормально? Неплохо бы посоветоваться с отцом, но не получится. Сейчас отец занят, он готовит корабль к обратному переходу. Вряд ли ему разрешат со мной поговорить. Ладно, вернемся домой, схожу к доктору. Хитч говорил про правила четвертого этажа. Выше четвертого этажа не подниматься, вниз потянет. Чушь, не тянуло меня совсем. Город сверху красив, очень белый, так что даже в левом глазу начинало прыгать слепое пятно. Белый, стремящийся к небу. Наверное, в таком городе очень хорошо жить. И тут я увидел кошку. То есть котенка. Настоящего котенка, живого, желтого цвета. Он появился на лестнице и теперь смотрел на меня зелеными глазками. Я тут же вспомнил. Вспомнил, о чем просила меня Энн. О котенке. Вот он, котенок, в метре от меня. Стоит, смотрит. Везение. Просто необычайное везение. Я почему-то испугался. Вернее, растерялся. Котенок был мизерный. Я мог бы его легко раздавить. Мог бы схватить его, сжать в кулаке. А я улыбнулся. У меня красивая улыбка. Это все отмечают. А котенок надулся и зашипел. И я вдруг понял, что я совсем не люблю кошек. «Киса, киса!» – сказал я и попытался издать еще такой чавкающий звук губами. Котенок выгнулся сильнее. Я почувствовал запах, исходящий от него. От котенка воняло. Чем-то. Может, им самим. Воняло. Но это ничего. Мы его помоем. Почистим. К тому же вонять он будет не у меня, а у Н. А сейчас мы его немножечко заморозим, так он и вообще вонять перестанет. Я начал потихонечку разворачиваться, стараясь, чтобы фризер как следует лег в руку. При этом я принялся сюсюкать и гузюкать, у меня из головы совсем вылетело, как нужно подманивать кошек. Но гузюкал я вроде как правильно, котенок заинтересовался, сдулся, пригладил шерсть и направился ко мне. И тут же я выстрелил. Желтый котенок подпрыгнул и от оледенения увернулся. Заряд заморозил лестницу и часть стены. С нее посыпалась голубая плитка. Щелк, щелк, щелк. Я тут же выстрелил еще, но зверек уже удирал наверх. Я устремился за ним. Котенок визжал и скакал по лестнице, как маленькая рыжая ракета. Я отставал. Мне было не очень легко бежать, но я старался. Старался хотя бы удержать его в поле зрения. Котенок добрался до конца лестницы и вынырнул на крышу. Отлично, с крыши он никуда не денется. На крыше было светло и много воздуха. Котенок подскакал к краю и вспрыгнул на ограждение. Далеко? От меня метров 20, фризером не достать. А если даже попаду, то этот дурачок свалится вниз и наверняка расшибется. Значит, надо подобраться ближе. Я стал подкрадываться. Хотя как тут подкрадешься? Крыша была абсолютно ровной, спрятаться негде. Я согнулся почти в половину и медленно трусил к ограждению на цыпочках. Ну, насколько можно перемещаться на цыпочках в комбинезоне? их за котенок же был явно легкомысленным животным он вспрыгнул на ограждение и шагал теперь по самому краю парапета задрав хвост нет животные непредсказуемые существа наверное не зря у нас все животные запрещены хотя я слышал что некоторые в тайне содержат рыбок это считается роскошью это считается изыском а котенок будет покруче рыбок хотя рыбок конечно содержать гораздо проще Рыбки не скачут и не пищат. С другой стороны, им вода нужна все время. И чистая. Интересно, а можно что-то сделать, чтобы котенок не орал? Наверное, можно. Вон, три года назад у Бугера родился брат. Так он как родился, так все время орал. Никак не мог замолчать. Сделали томографию и обнаружили, что у него какой-то центр в мозгу гиперактивирован. Поэтому он и кричал. Парня стали готовить к операции, а пока, чтобы он не орал, Ему решили подрезать голосовые связки. Доктор взял скальпель и поковырялся в горле убраться братца бугера. И тот замолчал. После чего он неплохо перенес операцию, живет себе. Правда, разговаривать все еще не может, молчит. Если нашему доктору немного заплатить, то он, я думаю, поможет с котенком. А если котенок не захочет есть капсулы? Ну, это не моя забота, пусть он с этим разбирается. Может он грибы будет есть или солидол? Нет, котенком станет Энн заниматься, а я и думать не собираюсь про это даже. Дунул ветер, котенок крутанулся на парапете, его повело в сторону, стащило, и он повис на передних лапках. Я рванул к краю крыши, побежал так шустро, что демпферы в комбинезоне взвыли, а в глазах покраснело. Так разогнался, что едва остановился. И вовремя остановился. Еще чуть-чуть, и меня бы перетянуло через парапет. Пришлось даже падать на бок, тормозить собой, ребрами. Экзоскелет опять выручил. Ударился я сильно об ограждение. Поднялся на ноги почти сразу. Увидел котенка. Он был тут же, передо мной. Вскарабкался зверюга. «Мяу!» – сказал котенок. «Да чего же мерзко они кричат? Нет, это просто невыносимо». С чего, интересно, Эн решила завести котеночка? Лучше бы завела змею. Они вроде бы молчаливые. Глупая идея. Котенок. Чего-то он там лечит. Котенок сорвался снова, но этот раз совсем. Я не успел его подхватить. «Не повезло», – подумал я, и заглянул через край. Котенок не упал. Прямо перпендикулярно от крыши шла решетчатая фирма непонятного назначения. Котенок сидел на ней, умывал лапки. Прямо как в мультфильме. Я опять стал булькать и крякать, стараясь подманить котенка к себе. И опять он вроде как заинтересовался.